Глава сорок первая. Для Ники все лягушкоподобные были на одно лицо, но вошедших она все же узнала. Опять старые знакомые с лесной поляны. Оторопев от неожиданности, пришельцы с изумлением уставились на девушку. «Что она здесь делает?» уловила она мысли одного из них. «Она должна быть в секторе Альфа». «Наверное, опять проделки сельфы». Телепатически ответил другой. ах «Попадется мне это, Амантис». «Отдам на опыта». «Куда мы её поместим?» спросил тот, что пониже. «Думаю, в зоосейфере ей понравится», рассудил его напарник. «У неё будет неплохая компания». «В зоо где?» Не выдержав, настороженно поинтересовалась Ника. Этот вопрос привёл их в замешательство. Застыв, словно в ступоре, они с изумлением уставились на девушку, выпучив дымчатые глаза». Их вытянутые рожицы в этот момент показались Ники даже забавными. «Все это время ты нас понимала?» Часто заморгав длинными ресницами, потрясенно прошипел высокий. Не соизволив даже ответить, Ника неопределенно повела плечами. «Она не обязана разговаривать с похитителями. Пусть помучаются в догадках». Тот, что пониже, похоже, тоже пришел в себя и вдруг выдал целую тираду, из которой Ника поняла лишь недоразвитое существо, эволюция, невероятно, опыты и межгалактическое признание. «Какие еще опыты?» — нахмурилась она. Вместо ответа высокая лягушкоподобная нажала на какую-то кнопку на своем широком металлическом браслете. И девушка почувствовала, как ее ошейник чуть дрогнул, среагировав на энергетический импульс. Ее колени тут же подкосились, а сознание заволокло серой пеленой. Когда в голове Ники наконец-то прояснилось, первой ее мыслью было то, что приходить в сознание неизвестно где становится для нее традицией. «Какого черта?» — выругалась девушка, поняв, что лежит на холодном полу в какой-то огромной клетке, в которой стройными рядами стоят кровати. И тут же увидела, что она не одна. Обитатели этих кроватей, необычные существа, сбились в кучку в противоположном от девушки углу, с опаской наблюдая за новой соседкой. А ее похитители спокойно стояли в коридоре по другую сторону решеток. И Нике не нужно было даже напрягаться, чтобы понять, что сделанная из прочных металлических прутьев дверь была заперта очень надежно. «Мы чувствуем твою агрессию и нежелание идти на контакт, поэтому решили подстраховаться». Снизошел до объяснения Высокий. «Это твое новое место обитания. Временное, разумеется. Пока мы не достигнем конечной цели нашего полета», — прошипел другой. «Какой еще контакт? Какой цели?» В голове Ники царил туман, и чтобы полностью прийти в себя, ей пришлось приложить немало усилий. Проигнорировав ее вопросы, зеленые тихо стояли рядом с бесстрастной внимательностью ученых, наблюдая за ее реакцией. «Вы что, хотите, чтобы я нашла себе здесь пару?» С иронией поинтересовалась Ника, поднимаясь на ноги и разглядывая экзотических существ с опаской, следящих за каждым ее движением. Двое из них, по-видимому, были дальними родственниками похитителей, поскольку их вытянутые мордочки, длинные тонкие роты и перепончатые лапки тоже вызвали у Ники ассоциацию с лягушачьими. Единственное, что отличало их от хозяев корабля — короткий зеленоватый пушок на теле, маленькие круглые ушки, более мелкие глазки и выражение лица, показавшиеся Нике глуповатым. Другие трое были целиком покрыты мягко-серой шерстью и напомнили Нике орангутанов, но с огромными чуть раскосыми фиолетовыми глазами. «Если тебе это необходимо, мы можем это устроить», абсолютно серьезно заявил ее высокий лягушкоподобный. «Нет-нет». Испуганно затрясла головой девушка. «Блин, надо прикусить язык». Она совсем забыла, что инопланетянам, как и Борфу, когда-то чувство юмора было неведомо. «Как-нибудь обойдусь», — поспешно заверила она. Ее похитители неторопливо развернулись и удалились прочь, оставив девушку наедине с собратьями по несчастью. Кинув настороженный взгляд на сокамерников, Ника не удержалась от мрачного приветствия. «Привет, пушистики».